где находится Ефросимова, ее дочь Лукерия и их дочь Ольга. На кровати никого не было. Хохлов подошел, поднял одеяло и увидел на простыне большое пятно крови. Варламовы замерли, надзиратель заглянул под кровать и вытащил оттуда труп девочки. Жена Варламова закричала она узнала в убитой свою дочь. На допросе Варламова рассказала, что, пытаясь скрыть, как она считала, убитую Лукерию от полиции, не зажигая света в комнате, встрятала ее под кроватью, больше некуда было, при этом удивилась отсутствию своей дочери, не понимая, куда она делась. Варламов признался в убийстве Ефросимовой и ее дочери. Преступники были осуждены. «Красные рубахи». 4 апреля 1876 года вечером на первый день Святой Пасхи в корчме села Беличи в десяти верстах от Киева были обнаружены шесть трупов с размаженными головами. Среди них был немецкий подданный Людвиг Облевич, Его пятилетний сын Осип, хозяин корчмы еврей Янкель Довголевский, его жена Рейза, их восьмилетний сын Лейба и пятилетняя дочь Фрума. Служанки Петрухиной нигде не было. Известие об этом страшном преступлении поступило в Киевское уездное городское полицейское управление. Полицмейстер Губенет доложил о групповом убийстве губернатору Гессе. Тот распорядился принять немедленные меры к розыску преступников. Киевская полиция совместно с уездной провела несколько облав в лесах около села Беличи. Приорке и Куреневке, а затем в городе с целью задержания подозрительных лиц. Этот розыск велся вслепую, поскольку ничего не было известно ни о количестве убийц, ни о их приметах, ни о похищенных вещах, деньгах и прочее. На первом этапе розысков не были выявлены свидетели, которые могли чем-либо помочь полиции. Помощник пристава Печерского полицейского участка Сахновский и надзиратель Григорович доложили приставу Томашевскому о своих безрезультатных поисках Петрухиной, а также о том, что при опросе мещанин Сенцов высказал свои подозрения в отношении двух мужчин, которые проживали в доме у еврея Глузмана. Эти лица часто куда-то уходили, а затем приходили к Глузману с какими-то торбами и мешками. Вскоре Томашевский с помощью унтерофицера офицера Лыбецкого полицейского участка Сидорова установил дом, в котором проживал Глузман. Скрытое наружное наблюдение за ним дало возможность выявить тех двух лиц, о которых рассказывал Сенцов. Они не значились прописанными в полицейском участке, поскольку были формальные признаки нарушения ими паспортного режима. Томашевский распорядился задержать их. 14 апреля вечером пристав беседовал с двумя задержанными. Они назвались временно отпускными солдатами и назывались один Григорием Паткой, а другой Иваном Беспалым. Однако никаких документов, удостоверяющих их личности, не предъявили. Оба заявили, что кто-то украл у них документы в трактире. Задержанные не могли указать ни одного места, где находились в течение месяца И неубедительно объясняли, что в основном обитали по кабакам и вообще скитались, где попало. Предстояло их проверить. Однако совершенно очевидно было, что не было никакой связи между убийством и...